Анатолий Казьмин. Хроники канцелярии Кощея. Книга первая. Кощей. Перезагрузка. Читает автор. Глава 1 Скотти, поднимай нас! Капитан Кирк. Твою ж мать, Федька! Орал Кощей, кувыркаясь в воздухе, забавно дергая костлявыми руками и ногами, отчего его полет по кабинету канцелярии становился только более хаотичным. «Черти бы побрали и твой компьютер! Ой!» Он врезался плечом в потолок, отлетел от него, перевернулся вверх ногами, вписался в стену, от которой его снова откинуло к потолку. «И твои сериалы!» «Сериалы, царь-батюшка», – поправил его Михалыч, пролетавший мимо на табурете, крепко вцепившись в сиденье обеими руками. «А так, да, верно молвишь, государь, Федькина вина ента». «Казню паразита!» Корона с головы царя-батюшки слетела от удара костлявым телом окомот, и Кощей едва успел подхватить ее, выпустив при этом из рук шкатулку. «Лови шкатулку! Мать, да что ж это у вас тут стены такие твердые!» «Какие сами построили, ваше величество!» Огрызнулся я, зависнув над компьютером и тщетно пытаясь отодрать от себя Аристофана, накрепко вцепившегося в меня. «И вообще, нечего на меня стрелки переводить, сами же с дедом заспорили, а я тут при чем?» «Давай, внучек!» Горестно вздохнул Михалыч, уворачиваясь от пролетавшего мимо большого пузыря кипятка, выскользнувшего из самовара. «Вали все на дедушку!» «Маша, внучка, ну хоть ты заступись за старика!» «Какой шарман!» Не слушая его, вздохнула Маша, уцепившись за люстру. «Я чувствую себя просто пушинкой!» «Босс!» заорал мне прямо в ухо Аристофан. «В натуре, босс, ну его нафиг, а?» Его испуганные глаза вдруг сверкнули, и, резко выбросив руку в сторону, он схватил за горлышко, дрейфующую мимо нас, бутыль самогона. Хлопнула выдираемая зубами пробка, и резкая вонь сивухи заставила меня поморщиться. «Аристофан, ты не увлекайся только!» «Босс!» – как-то жалобно и растерянно протянул бес. «А чего это она, блин, не льется?» «Невесомость, Аристофан», — пояснил я, — «законы физики, понимаешь?» «Бас!» — снова завопил он мне на ухо. «Ну их нафиг такие законы в натуре!» «Ваше Величество!» — взмолился я, сильно выворачивая шею, пытаясь разглядеть курсирующего в данный момент где-то на другом краю кабинета кощея, «Вы бы вернули нас назад, а?» В дверь вежливо постучали и, не дождавшись ответа, в кабинет влетел наш дворецкий Гюнтер, хоть и вверх ногами, но все такой же чопорный и важный. Он поискал взглядом Кощея и, обнаружив его, заподнявшимся в воздух столом, как обычно торжественно произнес «Государь, придворные в панике». Мимо него в коридор со счастливым визгом вылетел Гришка И летишка никак не научусь их различать». Вслед за первым бесенком, ловко перебирая лапками по стене, в коридор выполз второй питомец Михалыча и, сильно оттолкнувшись от дверного косяка, с радостным воплем полетел за своим товарищем. Эти паршивцы из любой катастрофы себе праздник устроят. «Ваше величество!» – снова заныл я. «Может, хватит?» поэкспериментировали, доказали свою крутизну, хотя и так никто не сомневался в оной. Так давайте теперь возвращайте нас назад, а? «Шкатулка!» – снова заорал царь-батюшка, тщетно стараясь приладить непослушную корону на череп. Маша, наконец-то насладившись радостными перспективами пожирания телех пирожков в невесомости без малейшего ущерба для своего веса, вернулась в реальность, И, не отпуская люстры, другой рукой ловко ухватила вращающегося рядом кощея и, приведя его в вертикальное состояние, вздохнула, продолжая удерживать царя батюшку. А может, тут и останемся навсегда, монсеньор? Мать! Гавкнул в ответ царь батюшка. Шкатулка! Да далась она тебе, кощеюшка! смиренно промолвил дрейфующий от стены к стене Михалыч. «Давай ужок, колдуй все взад, возвращай нас на землю нашу грешную!» Все согласно закивали, а Аристофан еще и горестно прихрюкнул, не сводя печальных глазок с бутыли. «Шкатулка!» Взгляд царя-батюшки стал более осмысленным. «Ловите ее, а я пока возвращательное заклинание прочту!» Тут, наверное, пока Аристофан ринулся за шкатулкой, не выпуская, впрочем, из лапы бутыли с любимым напитком, и пока все, насколько могли, замерли, боясь помешать заклинанию, стоит объяснить эту совершенно бредовую ситуацию, в которую мы попали благодаря деду и нашему злодею-императору всея Руси и окрестностей. Все начиналось тихо, мирно с обычного вечернего просмотра сериала, которым у нас в последнее время заканчивался ужин. Ну, то есть я пробовал запускать сериал, едва мы усаживались за стол, но битва за еду отвлекала все внимание. Нет-нет, это я так, для красного словца сказал, какая там битва, что вы. Просто всегда надо было внимательно следить, как бы вечно голодный Аристофан не стащил с вашей тарелки котлету, Постоянно сидящая на диете вампирша вегетарианка Маша не утянула миску с пирожками, а эти мелкие паразиты Тишка да Гришка не уволокли под стол вазочку со сгущенкой. И все остальное со стола, впрочем. Поэтому сериалы мы смотрели за десертом, устало и тяжко отдуваясь, и уже не так тщательно наблюдая за передвижениями продуктов в пределах стола и под ним. Дед выставлял на середину огромный самовар, обкладывал его вокруг, как вражескую крепость, катапультами, всякими там мисочками, тарелочками, вазочками, блюдечками, на которых с горкой размещал пирожки, булочки, бублики, маковки, кредельки и, разумеется, свои фирменные оладики. И только теперь, сыто и устало поглядывая на все эти осадные сооружения, мы спокойно включали сериал. По просьбам трудящихся, мы сегодня начали в 13 раз просмотр саги «Звездные войны». Михалыч с Аристофаном не прекращали свой вечный спор, кто круче, джедай или клингон. А мы вчера как раз закончили смотреть «Звездный путь» и, как вы понимаете, вполне логично запустили для сравнения бессмертное творение Джорджа Лукаса. Впрочем, никто и не возражал против повторного просмотра. А все эти фанатские разборки только придавали живости и особого колорита нашим посиделкам. Я махнул своему приятелю скелету дизелю и тот счастливо зацокал в генераторную к своей любимой рукояти, от которой и работал генератор, подавая питание на комп. Пока все усаживались поудобнее, наливали чай, таскали из-под носа друг у друга оладики и блюдечки с вареньем, комп загрузился и я ткнул мышкой в файл. Как и положено настоящим фанатам «Звездных войн», мы начинали просмотр с четвертого эпизода. Грянула бравурная музыка, все радостно вздохнули в предвкушении, на экране появились желтые строчки, уползающие в космическую даль, а в канцелярию зашел Кощей. «Ну вот», – наморщила носик Маша, когда я нажал на пробел, останавливая показ. «Чего?» – опешил царь-батюшка от суровых взглядов, дружно нацеленных на него, но быстро оправился и погрозил нам пальцем, вникнув в ситуацию. «Казню нахрен! Распустились тут!» «Проблемы, ваше величество!» – я положил клавиатуру на стол. «Сиди уж!» – отмахнулся Кощей и протянул дедушка тулку, лежащую у него на костлявой ладони. «Михалыч!» «Я тут подумал, надо бы нам по бокам серебряные полоски присобачить, а?» «Да и снизу, и сверху не помешает серебром укрепить. Хлипкая какая-то конструкция!» Михалыч прищурился, разглядывая содержимое ладони, а остальные дружно вздохнули. Шкатулка эта была всем знакома. Там отбывал бессрочное заточение дух старого колдуна Лиховида, в глубоком маразме, решившего как-то пойти против Кощея. Правда, этим летом Кощей, усмирив колдуна, выпускал его порезвиться на волю, и тот даже хорошенько развлек нас, побуянив на одной тут свадьбе. Но шкатулка в ремонте или укреплении ее защитных свойств совершенно не нуждалась. Царь-батюшка скучал и просто нашел повод прогуляться по дворцу, а заодно озаботить подданных выдуманной проблемой. Развлекается он, а мы без сериала сидим. Угу. Оставляй коробку, Кощеюшка, махнул рукой Михалыч. Посмотрю, что можно сделать. Ну, еще что-нибудь, или нам уже можно дальше работать? Работнички, фыркнул Кощей и ткнул пальцем в экран. А чего это вы звезды разглядываете? «Небось, супротив меня, астрологический заговор затеваете, а?» «Фильм мы смотрим, ваше величество!» Я выжидательно посмотрел на него, нетерпеливо постукивая пальцами по краю клавиатуры. «Включай, внучек!» – скомандовал дед. Камера поползла вниз, и на экране звезды сменились медленно выплывающие снизу планетой Татуин и двумя спутниками над ней. Сейчас появится корабль принцессы Леи, удирающий от «Звездного разрушителя» с Дартом Вейдером на борту. «А это что за хреновины?» Опять прервал просмотр скрипучий голос Кощея. «Луна, что ли? А почему две? А чего цвет такой странный?» Я опять хлопнул по пробелу и возмущенно уставился на царя-батюшку. «Нет, ну ему скучно, понятно!» Но почему мы страдать должны из-за этого? Ента, Кощеюшка, планета! важно пояснил Михалыч, радуясь возможности посвятить кого-нибудь в тайны любимого сериала. Вид сверху, а две Луны, потому что их там две. Это государь! слегка смущенно перебил деда Аристофан, спеша похвастаться перед Кощеем своими познаниями. «Это, блин, типа как Земля наша, только не у нас, а в одной далекой-далекой галактике!» — почти пропела, перебивая беса Маша. «Типа того!» — кивнул Аристофан, хмуро покосившись на вампиршу. «У них там реально над Татуином две луны, блин! И музон такой чисто конкретный, когда люк в натуре на них с бархана пялится, прям за душу берет!» «Какая душа у беса!» – фыркнул Кощей и уже было открыл рот для очередного вопроса, но все и так кинулись, перебивая друг друга просвещать царя-батюшку. Это понятно. Одно дело пересматривать почти наизусть выученный фильм, и совсем другое – объяснять новичку тонкости задумки Лукаса. Круче этого могут быть только споры о происхождении мидихлориан или о том, мог бы Энникин устоять перед Палпатином. Пардон, увлекся. Я уже проходил эту стадию с моими соратниками, с огромным удовольствием рассматривая их отвисшие челюсти, когда мы в первый раз смотрели сагу, поясняя им, что вон тот хилый паренек, это на самом деле сынуля, вот того бугая с черным шлемом на башке, а палки светящиеся, это вовсе не палки, а самые настоящие световые мечи. Ну и так далее. Теперь же я, снисходительно улыбаясь, поглядывал на возбужденных звездными приключениями коллег и на ошеломленного кощея по старинной русской традиции, чешущего лысый затылок. А ну, Цыц! заорал вдруг Кощей, выкатывая глаза. Вот так кенная хреновина в натуре! На автомате продолжил Аристофан уточняя конструкцию «Звезды смерти», стоя с разведенными в стороны лапами. «Только реально больше!» «А что?» Кащей набрал побольше воздуха в легкие, чтобы устроить нам царский разнос, но его вдруг перебил тихий томный голосок Маши. «А все-таки этот месье Квайгон очень даже брутальный мужчина!» «Да, Дарт Мол, твоего Квайгона...» взвился тут же аристофан, но был перебит ревом озверевшего кощея молчать я сказал ах вы ж хренова моя канцелярия распустились окончательно глаза его налились ужасным синим мертвенным светом и я понял что теперь сериалы будет смотреть только кощей забрав компьютер в свой кабинет а нам останется только горестно вздыхать Ежедневно с 8 и до 18, работая на чистке царских нужников. С перерывом на обед, конечно. Положение спас Михалыч. «А что, Кощеюшка, небось и тебе любопытно было бы на нашу-то землю-матушку с такой высоты поглазеть?» Кощей недовольно обернулся на его голос, а потом вдруг задумался и вскоре самодовольно хмыкнул. «Да легко!» «Чего легко?» оторопил я. «Царь-батюшка!» — с легкой ехицей протянул Михалыч. «Хочет сказать, что сейчас весь дворец в небо подымет, налюбуется пейзажами, а потом начнет подзад бездельников вниз спихивать». «Не выйдет в натуре!» — авторитетно покачал головой Аристофан. «Там же космос, реально! Невесомость!» «На низкой орбите запросто!» — возразил я. Да, и с высокой, если ускорение придать, протянула Маша. Я сейчас всем такого ускорения придам, начал было опять заводиться Кощей. А что, Ваше Величество? Поспешно перебил я его, пытаясь отвлечь его любой темой. А вы на самом деле можете дворец вверх поднять. Высоко надо! деловито спросил Кощей. А верст пятьсот, батюшка! Влез дед и повернулся ко мне. Верно, внучек? Как минимум, кивнул я, но лучше тысяча. Обзор лучше будет. Красиво, наверное. Мечтательно вздохнула Маша и посмотрела на Кащея. Да легко. Снова фыркнул он. Аристофан хмыкнул, я хихикнул. Дед, сочувствующий, покивал головой, а Маша снова вздохнула. Только вы, ваше величество, сказал я, едва сдерживая смех. «Не забудьте силовым полем дворец окружить, а то там в космосе, там, знаете ли, воздуха совсем нет, да и вообще холодно». Он натуре!» – кивнул научно подкованный на фантастических фильмах Аристофан. «Вакуум, блин, и конкретный абсолютный ноль градусов, как в компоте или чае!» «Колдунским коконом!» – поправил меня Михалыч и повернулся к кощею. «А верно, батюшка?» только все равно не получится». «Вы что, в силах моих сомневаетесь?» Грозно прищурился Кощей, но было видно, что он уже загорелся идеей. У него натура хоть и скучающая, но очень даже научная. Как замутит обычно что-нибудь, так весь дворец на ушах, придворные в панике, а Гюнтер бежит коньяком царя батюшку отвлекать от научных изысков. Мы привыкли». «Ты бы, Кащеюшка, не напрягался!» Участливо протянул дед. «Ишь, удумал такую громадину в воздух подымать! Давай-ка я лучше Гюнтера свистну, он тебе ванну теплую наведет, постельку приготовит, одеяльце подоткнет, а ты поспишь, касатик, да и отпустит тебя, небось, болезного!» «Не веришь?» Удивленно взглянул Кощей на деда. «Мы же, Михалыч, с тобой столько лет!» «А ты все еще не веришь?» «Верю, верю, милай», – зачистил дед. «Ты только того, не напрягайся сильно». Кощей сурово глянул на деда, покачал головой, на минуту задумался, потом довольно хмыкнул, кивнул и проорал в воздух, предварительно щелкнув пальцами. «Брад мыстангуран милдаргам!» Ярко сверкнуло зеленым светом, дворец слегка качнуло. «Мы уже на луне?» – хихикнул я, открывая зажмуренные глаза. «На татуине, блин!» – поддержал меня смешком Аристофан, все же опасливо косясь на царя-батюшку. А царь-батюшка насмешливо глянул на нас. «Защиту на дворец поставил. А вот теперь...» Он воздел кверху руки и снова заорал что-то непотребное и длинное. Между ладонями засияла яркая цепочка зеленых огоньков, А потом дворец уже действительно сильно тряхнуло. «Телепортация!» – уважительно протянул Аристофан, плавно взлетая с лавки. «Мы были в космосе». «Ну, может и не в космосе, утверждать не буду. Тут, знаете ли, во дворце не то, что иллюминаторов нет, но даже захудалого окошка не завалялось. Под горой же дворец, какие уж тут окна!» Как собирался любоваться окружающей средой кощей, я не знаю. Да, скорее всего, до процесса любования его гениальный мозг просто не дошел, разбирая по очереди более насущные задачи. Так что... Хотя, с другой стороны, невесомость вот она. А где бы мы еще могли на нее нарваться, кроме как не в космосе? Я отлепил от щеки блюдечко со сгущенкой, запустил его в сторону, а сгущенку снял со щеки пальцем и засунул его в рот. «Угу, сгущенка. Натуральная, цельная с сахаром, не менее 44%. Местного производства нашего шеф-повара Иван Палыча». «Ох, что у него сейчас там на кухне творится?» «Да и по всему дворцу». «Ой, Варя!» «Моя жена?» «Да-да, нас недавно поженил лично царь-батюшка». Отказалась остаться на просмотр и после ужина сразу же ушла в нашу новую комнату, тут недалеко, по коридорчику и налево. Ой-ой! Ваше величество! завопил я, возвращайте нас назад! Хватит! Мы уже поверили в ваше невероятное могущество и великие магические силы. Колдонские, поправил Михалыч, да хоть парапсихологические!» Огрызнулся я и снова завопил. «Государь, колдуйте все взад!» «От то самодовольно сказал Кощей и кивнул Аристофану. «Давай, бес, лови шкатулку, а я пока приготовлюсь». «Да что там готовиться?» – уже немного тише завозмущался я, отмахиваясь от пролетавшего мимо самовара. Кощей снова воздел руки кверху и, по-прежнему удерживаемой Машей, начал выкрикивать очередное заклинание. В этот момент самовар, разогнанный моим толчком, вписавшись в стену, отскочил от нее и, направившись к Аристофану, совершенно нагло выбил из его лапы шкатулку, которую бес только что ухватил в воздухе. «Малин!» – проворчал Аристофан. «Бесы!» – фыркнула Маша. «Бырмындарфульсандор!» Продолжал свое заклинание царь-батюшка. Ой! сказал я, глядя, как от удара самоваром шкатулка летит в стену. Мать! прохрипел Михалыч, кидаясь за шкатулкой. «Хрясь!» – сказала шкатулка, врезавшись в стену и разлетаясь на куски. Ага! Завопил тут же вылетевший из нее на свободу лиховид. Он моментально оценил обстановку. И, пародируя царя батюшку, скинул руки кверху, и между его кулаками тоже возникла цепочка ярких искр, только не зеленого, а нежно-розового цвета. до досиндер!» – продолжал, ни на что не обращая внимания Кощей. И тут ему в тон завопил и древний колдун, но что-то уже настолько непотребное и нечеловеческое, что я даже и пытаться не буду вам это воспроизвести. «Мако Бандурам!» – закончил торжествующий Кощей и опустил руки. И все повалились на пол, осыпаемые сверху самыми различными предметами, которых в моей канцелярии, как оказалось, скопилось великое множество. Я, скрючившись, лежал на полу, крепко прижимая к животу и груди экран монитора, который успел схватить в последний миг перед падением, и возносил благодарственные молитвы всем местным и компьютерным богам за удачное возвращение на землю. «Хи-хи!» – раздался вдруг противный старческий голос и лиховид, не спеша развернувшись, уплыл прямо в стену, добавив напоследок «Козлы!» «Вот зараза!» – вздохнул Кощей, подымая с пола и стряхивая особо назойливые оладики, облепившие его плащ. Лови его теперь по всему дворцу. Поднявшись и осторожно поставив на стол монитор, я побежал к варе, крикнув на ходу Аристофану, чтобы начинал наводить у нас порядок. С Варей, слава всем богам, было все в порядке. Она отделалась небольшим испугом, а я под затыльником. Моя любимая почему-то уверена, что если во дворце что-нибудь случается, то значит это я приложил к этому свою шаловливую, хотя и мужественную руку. Вернувшись в канцелярию, я с удовлетворением заметил, что восстановительные работы шли полным ходом, и даже отловленные бесенята, ворча их ныкая, суетятся с вениками около уже поставленного на место обеденного стола. Царь-батюшка, раскачиваясь с носков на пятку, задумчиво щелкал пальцами, бормоча что-то себе под нос и совершенно не обращая внимания на окружающую его суету. «Что-то не то, Федька!» Он вдруг поднял на меня взгляд. «Что еще?» Устало вздохнул я. «Зубцы на короне от падения погнулись!» Он было открыл рот, но внезапно прислушался и застыл на месте. Из коридора раздался могучий шах боевого мамонта, про которых мне тут как-то рассказывали. «Агреппина, падловна!» ойкнул Аристофан и полез под стол. «Ну да, это наша дорогая, расчудесная и великолепная главбух собственной монолитной персоной». Дверь, на удивление, не слетела с петель от могучего толчка, а просто жалобно взвизгнув, влепилась в стену, Спуская в канцелярию нашу добрую фею. Это, Это все, все Федька! Хором заявили Кащей с Михалычем, указав на меня пальцами. Спасибо, блин! Грозная дама, уперев руки в необъятные бока, с сомнением оглядела меня, а потом, предвосхищая на несколько веков Станиславского, произнесла мощным басом: Не верю! Мы дружили с Агрипинной Падловной. По крайней мере, я всегда старался напомнить ей о себе добрыми делами, распечатывая новую табличку на дверь ее кабинета или помогая пересчитывать на калькуляторе длиннющие столбики цифр ее нескончаемых отчетов. Ну и все такое подобное. Опять же, я пристроил к всеобщему ужасу к нам на работу ее племянницу Ельку, а другую племяшку, Тамарку, Успешно выдал замуж за нашего бравого полковника Колымдая. Совет им да любовь, и не дай боги мне еще раз в таком поучаствовать. Агрипина Падловна вскинула руку и нацелила указающий перст судьбы на кощея батюшку, но не успела ничего сказать, прерванная в самых благих намерениях Гюнтером, с трудом протиснувшимся мимо нее в канцелярию. «Государь!» Со странными нотками в голосе произнес он «На улице лето». «Тепло, конечно». Кощей опасливо покосился на вытянутый в его сторону толстый палец нашей бухгалтерши. «Для ноября так вообще тропики, но насчет лета это ты загнул, Гюнтер». «Нет, государь», – настойчиво продолжил дворецкий. «Там…» – он ткнул большим пальцем куда-то себе за спину. «Там лето». И все другое. И «Еще один сгорел на работе», – тихо вздохнул я. «И нашей поляны нет», – обратил свой взор на меня Гюнтер. «И вообще...» «Ваше Величество!» Между дворецким и бухгалтером с трудом протиснулась голова Колымдая. «Вам надо на это взглянуть!» А Грепина Падловна, проникнувшись моментом, посторонилась, едва не свернув шею Колымдаю, и мы бросились мимо нее на выход. Не особо обращая внимание на бардак, царивший в коридорах и залах, мы торопились мимо ожалевших придворных, которые, впрочем, привыкнув к последствиям научных изысканий царя-батюшки, уже принялись за восстановление народного хозяйства. Кощеева хозяйства. то есть. Выход из дворца был завален землей, но тут уже копошился десяток скелетов, расчищая пространство. А недалеко от них застыл барон фон Шлос из личной охраны кощея с двумя своими рыцарями. «Вон там щель есть!» – Колымдай указал в угол ворот. «Еще царь-батюшка по щелям у нас не лазил!» – фыркнул Михалыч. Айда, ребята, посмотрим, а государь к нам присоединится, как ворота расчистят». Едва я выполз из узкого, сосыпающейся землей прохода, как тут же получил в глаз. Солнечным светом, в смысле. Солнце слепило, да мало того, еще и жарило совершенно нещадно, ну никак не по-ноябрьски. «Так вечер же в натуре!» – удивленно прохрипел Аристофан. «Откуда тут солнце?» «И где наша поляночка?» – поддержала его Маша, брезгливо стряхивая пыль со своего кожаного костюмчика. «Вот именно! Поляны не было!» а был реденький такой лесочек, сквозь который все просматривалось метров на сто. Ано! Михалыч отодвинул меня в сторону. «Пошли оглядимся!» «Да чего там оглядываться, и так все ясно. То есть ничего не ясно, а наоборот, бред какой-то. Самый настоящий компьютерный глюк!» Лысой горы не было. Был невысокий холм с поваленными на нем деревьями, И тут и сям, выпирающими стенами и потолками дворца. Со стороны Михалыча и Колымдая, успевших отправиться на разведку, раздался какой-то шум, и мы, не сговариваясь, кинулись к ним. А вот тут, да, тут уже была поляна. Только не та здоровенная перед дворцом, которую мы иногда называли Пласт-де-Рояль, а хилый такой пятачок метров 30 в диаметре, и с небольшим сарайчиком посередине. Ну, может и не сарай, а мелкая изба или высокая землянка. В общем, неказистое такое сооружение из бревен и покрытое сверху ветками. Около этой избушки стоял высокий и жутко худющий мужик в обычной простой полотняной одежде, держал в руках длинную дубину и из-под лобья мрачно смотрел на нас. Михалыч сделал к нему шаг, и мужик тут же вскинул над головой дубину. Дед успокаивающий выставил перед собой руки и мирным голосом спросил, «Ты кто же будешь, мил человек, и как сюда попал?» «Аз кощей! взревел мужик и завертел дубину над головой. А мы заржали. Ну, больше от нервов, понятное дело. Нам сегодня досталось крепко, а ситуации до прояснения было еще далеко. Мужик, явно обидевшись, кинулся на деда, но Михалыч ловко увернулся, а на его месте возник календай. Ну, в общем, чтобы успокоить этого психа с дубиной, нашему спецназовцу потребовалось пара секунд. Колендай просто врезал ему под дых, а когда мужик согнулся, приложил его ребром ладони по шее. — Упакуешь, Аристофан? — обернулся наш бравый вояка к бесу. — Без базара. Кивнул тот и шагнул к мужику, вытягивая из кармана шнурок. «Михалыч, глянь!» Колымдай вышел из избушки, держа в руках небольшой сундучок с огромным замком. «Дивная какая конструкция!» Задумчиво протянул дед, доставая откуда-то гвоздь. Замок грустно звякнул и закачался на ободке, а дед, откинув крышку сундучка, присвистнул довольно. Золотишка! «Странные какие-то монетки!» Колымдай присел рядом. «Попадались не такие, конечно, но редко!» «Старинные!» — пояснил Михалыч. «Римские ауреусы и солиды в основном!» Он поднял горсть монет глазам. «Ага! Статер македонский, а вот и Дарик персиянский!» «Ох, и рожа у ихнего Дарья была!» «Натырил из древних кладов в натуре!» Кивнул подошедший Аристофан. «Конфисковываем, босс! Поровну!» «Кащею отнесем!» – Присек я попытку мародерства. «Что-то странно все тут у нас стало. Пусть разбирается!» Ворота дворца уже расчистили достаточно, чтобы выйти наружу, не роняя достоинства перед придворными. Смог не только Кащей, но даже и наша Агриппина Падловна. Но бухгалтерши видно не было. А вот царь-батюшка ошарашенно озирался по сторонам, а позади него застыли рыцари-охраны, да высовывали черепа любопытные скелеты. — Кощеюшка, а мы тут тебе подарочек принесли, — ухмыльнулся Михалыч. — Поглянь-ка, еще один кощей на нашу голову. И не зыркай на меня глазищами сурово, за что купил, зато и отдаю. — А вот еще, ваше величество, — Я кивнул Аристофану, и тот поставил у ног царя батюшки сундучок. «А, ну да, и золото!» – проводил его грустным взглядом Михалыч. «И заметь, батюшка, все монетки, как есть дюжи древние!» «Мать!» – тихо сказал Кощей. «Мать, мать, мать! Это куда же мы попали-то, а?» «Все-таки попали, ваше величество!» – вздохнул я. «А я надеялся, тут просто катаклизм какой случился, пока мы...» И я замолк, понимая бредовость своих слов. «Забирайте этого!» Кощей пнул валявшегося мужика сапогом. «И тащите его в мой кабинет! И золотишка не забудьте, а то знаю я тут этих!» Рыцари подхватили мужика, сундук и полезли обратно во дворец. «Выставить вокруг дворца сотню скелетов с оружием», – приказал царь-батюшка. «Разбудить Горыныча и отправить его на разведку. Колымдай, с ним полетишь, осмотришь тут все вокруг. Ты, Федька, сиди в своей канцелярии и жди моих указаний». «Гюнтер!» «Слушаю, государь, будто из-под земли перед нами возник дворецкий». «Порядок наводи». Дворец смотри конюшню, казну, склады и мне доложишь. Все, разошлись. И Кощей, развернувшись, зашагал вниз, а мы, переглядываясь, поплелись за ним. Производственное совещание состоялось вечером, возникнув стихийно с приходом царя-батюшки в канцелярию. Всей нашей команды, Включая вернувшегося с задания Колымдая и приглашенных лиц, а именно бухгалтерши, дворецкого и нашего кладовщика Беса Витарамуса, мы уселись за большим столом, на который Михалыч успел водрузить самовар и теперь с помощью тишки и гришки метал на стол тарелки, мисочки и блюдечки с разнообразной снедью, так способствующие любым нашим серьезным разговорам. Аристофан, правда? Для смазывания слов и мозгов предпочитал самогон. Да кто ж ему его даст в такой ответственный момент? Кощей был задумчив, рассеян и явно погружен в собственные мысли. Усевшись во главе стола, он брезгливо оглядел пирожки, блины и прочие ватрушки и, щелкнув пальцами, кивнул Михалычу. Дед понятливо набулькал его величеству стакан коньяка, проигнорировав при этом протянутую Аристофаном кружку. «Докладывай!» – выдохнул Кощей в сторону календая о половине в стакан. календай торопливо проглотил слюну и коротко по-армейски сделал доклад о своих разведывательных мероприятиях. Горыныча, уже завалившегося в зимнюю спячку в малом зале, безжалостно разбудили, скормили двойную порцию баранины вперемешку с говядиной и отправили в полет. — Я план местности набросал. Колымдай положил на стол кусок плотной желтой бумаги. — Потом, — отмахнулся Кощей, — главное, говори. — Незнакомая местность, государь, — вздохнул наш спецназовский полковник. Есть определенное сходство с нашими землями, но... Деревушки в лесах прячутся, наверняка охотники. Лес большой, такой же мощный. Поля, отвоеванные у леса и вспаханные, тоже есть. А дальше так вообще степь, где паханая, где нет. Сел много, небольшие, но часто идут. Реки другие. Видели несколько городов малых с чистоколами, теремами, но близко подлетать остереглись. Дороги есть, несколько вполне приличных, практические тракты. «Угу!» – побарабанил пальцами по столу Кощей. «Какие выводы сделаешь?» «Промахнулись вы, Ваше Величество!» – немного смущенно сказал Колымдай, когда дворец назад возвращали. «Куда-то, думаю, севернее и восточнее мы попали». Кощей фыркнул и кивнул Гюнтеру. «Что во дворце?» «Разрушений нет, государь. Все функционирует в стандартном режиме. Исчезла часть подданных». «Как так?» – вырвалось у меня. «Во время хм, эксперимента его величества» – повернулся ко мне дворецкий. Часть сотрудников находилась вне дворца, в основном бесы и скелеты, но, к сожалению, большая часть гвардии, его величество, тоже находилась на поляне перед воротами. В данный момент гвардия состоит из трех рыцарей и командира, что совершенно недопустимо для нашего ранга и обеспечения безопасности государя. «Уймись, Гюнтер», – махнул рукой Кощей, – «не проблема». «Ваше Величество, я протянул Маше миску с салатиками и, пока она благодарно улыбалась, увел у нее из-под носа чашку со сгущенкой. А что тут мужик говорит, ну, который вашим именем назвался?» «Он орет больше, а не говорит», хмыкнул царь -батюшка. «Знакома — хмыкнул царь-батюшка. «Знакомо», — ехидно улыбнулась Маша. «Орет», — покосился на нее Кощей, — «мол, он тут самый главный» и все ему дань должны мешками нести. — Кого-то он мне напоминает, — хихикнул Михалыч. — Конечку долить, батюшка? — Ты нашел с кем меня сравнивать, — Кощей протянул деду стакан. «Не — Не-не, батюшка, — открестился Михалыч, — я не тебя с ним сравниваю, я его с тобой. — Ух! — Кощей опрокинул весь стакан сразу и поднял глаза, прислушиваясь к ощущениям. «Вот так вот!» «Ну, а ты, слуга мой верный, рука моя правая, разум мой дополнительный!» Он посмотрел на меня. «Что скажешь?» «Ум, честь и совесть!» Машинально протянул я. «А чего тут говорить, Ваше Величество? И так все ясно. влипли мы?» «А конкретней?» «Конкретно влипли Пояснил Аристофан, но, словив недовольный взгляд царя-батюшки, съежился и заерзал на лавке. — Думаю, Ваше Величество, — осторожно начал я, — что со всеми нами вы сыграли ту же шутку, что и со мной полтора года назад, перекинули в другой мир. — Да и ладно, внучек, — махнул рукой дед, — где наша не пропадала? — Земли тут богатые, — кивнул деду Колымдай. «Народ, похоже, хорошо живет, не бедствует». «Славно!» – протянул Кощей и снова кивнул Михалычу. «Ты бы не налегал так, Кощеюшка?» – проворчал дед, тем не менее, опять наполняя коньяком стакан. «Обсудить все надобно. А ты же как нажрешься, так сразу за сабельку свою хвататься начнешь. Или вон она пойдешь в свою лабораторию, мензурки в колбы превращать». «Продолжай, Фёдор», – отмахнулся от деда Кощей. «Да я вроде уже все сказал», – пожал я плечами. «Попали мы в параллельный мир какой-то, а может и в другое время. Вот и все. «Какой, какой мир?» – удивился царь-батюшка. «Параллельный. Это в мое время теория такая была, что в пространстве, кроме нашего мира, существует еще бесконечное количество других миров». «Вроде таких же, как наш, но не совсем». «Бред!» – фыркнула вегетарианка Маша. «Это, месье Теодор, у вас от мясной пищи помутнение в мозгах произошло. Хотя какие там мозги?» «В натуре!» – согласился с вампиршей бес и подозрительно понюхал сгущенку. «Босс, как отмочит чего, так и не знаешь, за бутылку хвататься или за нож». «Вот когда вы, ваше величество...» Не обращая внимания на остальных коллег, продолжил я. Заклинание свое произносили. Лиховид Ростиславович и напортил вам все своим встречным заклинанием. Так отловить его надо в натуре, вскочил Аристофан. Да конкретно заставить все исправить. Хрен вам! Высунулась из стены бородатая голова и тут же спряталась назад. Нарушилось что-то, признался смущенно Кощей. «Не могу пока старого вредителя отловить!» «Ага!» Снова показалась голова из стены. «Но со временем обязательно поймаю!» Заверил нас царь-батюшка. «Харен!» Буркнул, исчезая лиховид. «У меня годовой отчет на носу!» Проворчала Агриппина-падловна. «Да и доходы здесь откуда поступать будут? Возвертай нас обратно, батюшка!» «Колымдай!» «Ты что скажешь?» Не обращая внимания на бухгалтершу, повернул голову к полковнику Кощей. «Мало данных, государь», – пожал тот плечами. «Если версия Федора Васильевича верна, то мир тут для нас новый, неизведанный». «Вот», – удовлетворенно кивнул Кощей. Михалыч подозрительно глянул на него. «Что это ты затеваешь, Кощеюшка?» Глаза царя-батюшки вдруг засветились, только не тем его жутким синим светом, а просто заискрились от удовольствия и предвкушения. — Мир-то тут непаханный, — медленно протянул он, оглядывая нас. — Спаши чисто поле, засей, да и пожинай плоды. — В аркобизнес, реально переходим, босс, — шепнул мне Аристофан. — Будем коноплю выращивать, — отвечаю. «Ваше Величество!» Я даже вскочил от удивления. «Вы... вы хотите тут, в этом мире остаться?» «А тебе ни один хрен, где мне служить верой и правдой!» хмыкнул Кощей. А я медленно опустился на лавку. «Один хрен вообще-то! Варя моя тут! Друзья, вот они рядом сидят, компьютер работает. Чего мне еще надо?» А новый мир – это интересно. Это я вам со всей ответственностью и опытом попаданца заявляю. Меня, когда кощей сюда перетащил из моего времени, ух, как я поначалу расстроился. Жуть просто. А сейчас не нарадуюсь. Ну а чего? Что мне светило в моем времени? В лучшем случае удалось бы устроиться в какой-нибудь банк программистом или солидную компанию на приличный оклад. И пахал бы я целыми днями, по пятницам, как положено, провожал бы пивом эту неделю и встречал бы новую. Женился бы, конечно, а потом бы и умер, вот и все. А тут... Тут у меня не только работа нескучная и высокооплачиваемая, не только любимая варюша с перспективой кучи детишек и семейного счастья, но тут еще и невероятно интересно. Приключения, знаете, какие мне выпадали? У-у-у! Некоторые такие, что больше и не хочется, честно говоря. Хотя вспомнить о них сейчас даже приятно. А на горы ночи полетать! Слабо вам! Слабо, конечно! А вот мне запросто! Только свистни этому проглоту трехголовому! А магия повсеместно Колдунство, как у нас говорят! А еда тут какая! Хлебушек такой, что душу за один кусочек продать можно. Производство сгущенки я наладил. Салат оливье к Новому году мы тоже с Иван Павловичем осилили. Шоколада нет. Но купцы и какао, и кофе привозят вместе с сигарами. Ой, привозили, то есть. Без сигар и кофе я перебьюсь, если что. Хотя Кощей ворчать точно будет. А вот какао... «Прощай, тортики а Прага!» «Да, ладно, Наполеон кушать будем. А может, тут тоже купцы уже поставки наладили, чего я зря переживаю?» «За полтора года попаданства я мир Кощея изучил неплохо, в рамках сказочной Руси, конечно, и был вполне им доволен, хотя, честно говоря, этой осенью тут скучно уже стало. Как-то все авантюры и приключения вдруг исчезли». Но я не сильно переживал. Наш царь-батюшка имеет удивительную способность все время во что-то вляпываться, а разгребать последствия, конечно, нам. Но и новый мир, это же интересно, правда? Конечно, интересно, чего я спрашиваю. Я раньше в своем времени много читал фантастики про таких же счастливчиков, как и я, попавших в совершенно фантастический мир, И сам мечтал оказаться на их месте. И не зря мечтал. Классно тут. И друзья у меня классные. И Варя. Только обычных ужасов нет, что в тех романах описывали. Ну, я про удобства и достижения цивилизации. Ха, да у меня тут санузел с настоящей ванной, к которой подается магическим образом и холодная и горячая вода прямо из воздуха. И, пардон, непосредственные удобства в виде шикарного кресла с дыркой по центру, а где-то внизу ручеек журчит. И медицина тут имеется. В местном стиле, конечно, но после бабушки из соседнего села я бы к нашим продвинутым стоматологам и под дулом пистолета не пошел бы. Летом у меня зуб разболелся. Так Михалыч взял меня за шиворот и, не слушая моего нытья, Притащил к местной знахарке. Она там что-то пошептала, поплевала в разные стороны, три раза мне фигу под нос сунула, и все. Зуб есть, а боли нет. Здоровый зуб, между прочим. Да тому же Михалычу его, пардон, геморрой, тут же залечили в две секунды. Больше времени ушло на то, чтобы деда связать. Ему, видите ли, воровская честь не позволяет никого к заднице подпускать, даже врача. Колымдай деду какого-то колдуна местного привез. Тот вокруг Михалыча поскакал, поорал что-то неразборчивое, выдул полбутылки самогона, спел нам про морфушу, потом про вишневый садочек, а когда допил самогон и снова в пляс спустился, мы не выдержали и наехали на него, мол, когда же он делом заниматься будет. А тот только удивленно на нас поглазел, икнул и сказал, что Михалыча давно уже можно развязывать, здоров, как Кощей после корпоратива. А царь-батюшка наш, надо сказать, похмельем никогда особо не мается. Это я о чем? А, да, так что я был совсем и не против продолжить свою карьеру в совершенно новом мире. О чем тут же и сказал Кощею. «Ты что скажешь, полковник?» Кивнув мне, спросил Кощей у Колымдая. «Дела тут могут интересные быть», согласился со мной Колымдай. «Только, государь, надо сначала разведывательные мероприятия провести. А самое плохое то, что мы без силовой поддержки остались. Мои три сотни только и уцелели». «Это да. Я об этом как-то и не подумал». Сам наш полковник и его ребята были выходцами из диких восточных племен. Ну, они-то тут пообтисались, закончили военную академию имени Кощея, и дикими их назвать уже никак нельзя было. А вот их соплеменники... Там Орда, самая настоящая. Была. А теперь мы остались без нескольких тысяч хороших бойцов, к тому же почитающих Кащея как бога и готовых в любую минуту пойти убивать, сжечь и грабить туда, куда царь-батюшка своим костлявым пальчиком укажет. Беда. Разберемся, — отмахнулся Кощей. Неужто мы тут себе армию не создадим? Создадим, государь, — согласился Колымдай, только не сразу. Да в наторе я со своими пацанами на первых порах реально справлюсь, — подскочил Аристофан. Зато перспективы тут типа конкретные намечаются. И он довольно потер ладонями. Кощей довольно кивнул и привел взгляд на Михалыча. «Я, батюшка, так думаю», – протянул дед. «Людишки-то они везде одинаковые. А значится, и здесь разный народ обитать должен. И купцы, и лихой люд. А потому не пропадем мы с работой нашей грешной». Командуй, Кощеюшка, а мы завсегда сподмогнем в деле благородном. Агрипина падловна, Кощей настороженно глянул на бухгалтершу. Да мне лишь бы дебет с кредитом сошелся, махнула она рукой, да чтобы статья доходов не пустовала. Доходы мы обеспечим, ухмыльнулся царь-батюшка, для того все и затеваем. Ну, значит, так и порешим. «Начнем все сначала на новом месте». «Гюнтер?» «Слушаю, государь. Как у нас дела с припасами?» «Все в порядке, Ваше Величество. Еда восстанавливается в стандартном режиме. Зерном, овощами и фруктами мы до лета запаслись. Хотя тут сейчас и так лето на носу». «Как это восстанавливается?» – перебил я Дворецкого. «В смысле?» «Вот же, Федька!» – укоризненно покачал головой Кощей. «Второй год ты у меня служишь, а в дела никак не вникнешь. Уволю я тебя и похороню у ворот под Осиной для пущего романтизму». «Объяснили бы лучше!» – обиженно проворчал я. «Вам бы только похоронить кого романтически!» «А все просто оказалось!» Я раньше думал, что все эти тонны мяса, скармливаемые горы и всем придворным, просто завозились с крестьянами из ближайших деревень. Но на деле и тут магия работала. Колдунство, то есть. Никак не привыкну к местному сленгу. После разделки туш косточки собирались и над ними, запрограммированный на это еще сотни лет назад дворец, еженочно проводил ритуал восстановления. И все. Утром можно было опять закатывать пир. «Хорошо вы тут устроились», — протянул я. «Хорошо-то хорошо», — вздохнул вдруг Кощей. «А что не так, Ваше Величество?» — заволновался я. «Если мясо свежее, так мне все равно, откуда оно берется». «Тебе бы только пузо свое ненасытное набить, Федька!» Снова вздохнул царь-батюшка. «Колдовство тут какое-то странное!» «Не пойму я его никак». «Так вы же колдуете?» Удивился я. «Да и дворец со своими обязанностями справляется. Разве нет?» «Так-то оно так, да не так». Третий раз порадовал нас протяжным вздохом Кощей. «Колдую я, не переживай. И сила во мне великая не пропала. Просто отклик от местного колдунства другой идет». «Это как?» «Тебе подробно изложить», – усмехнулся Кощей, – «с таблицами и схемами?» «Не надо», – решительно произнес я. «Я вам, Ваше Величество, на слово верю. Говорите не то что-то, значит, так и есть». «Спасибо за доверие», – хмыкнул Кощей и повернулся к нашему кладовщику. «Петерамус, ничего странного у себя не замечал?» «Как не заметить, государь?» – кивнул интеллигентный бес. «Некоторые артефакты ведут себя зело странно. К примеру, кастрюля Авдотьи из клочницы перестала уж, простите, матом крыть и поет теперь колыбельные, да так занудно, что пришлось ее переместить в закрытый отсек, а то соседствующие с ней артефакты в голос стали плакать и источать слезы а сырость у нас никак недопустима. Статуэтка единорога, привезенная вашим величеством из Рима, внезапно ожила, и пришлось для ее поимки вызывать бригаду осинизаторов и техников, но это вредное животное все же успело атаковать магический плащ черногора Красного и понаделать в нем дыр. А посох святого Хенрика так и вовсе рассыпался в пыль. — И это я вам, государь, только вкратце излагаю, а подробный отчет будет представлен в канцелярию к утру. — Понял, Федька, — повернулся ко мне царь-батюшка. — Понял, что глюки какие-то с вашим колдовством, — кивнул я. — Это поддается ремонту, ваше величество? — Как раз и занимаюсь этим, — успокоил Кощей, — потому и лиховида обратно в заточение сразу вернуть не могу. «И не вернешь, хрен костлявый!» Тут же отозвался откуда-то сверху вредный колдун. Кощей только поморщился на эту реплику. «Давай, Федор Васильевич, принимайся за работу», – скомандовал он. «Пока я буду со своими делами разбираться, изволь разузнать все о мире, в который мы попали. Особенно о соседних к нам землях. Сколько людишек, кто правит». Чем живут, как торговля налажена, про военную силу разузнай. Все ясно. Чего тут неясного? Ясно, как день, что все опять свалили на бедного меня. Эх, жизнь.